следующая проблема Ну, эти вещи похожи страх изоляции Дело в том что руководитель когда перестает быть подчиненным да он вступает он отделяет мы говорили себя от подчиненных незримо зачастую он лишает себя информации сталкивались с такой ситуацией? то есть с ним информации не меняются он чувствует себя одиноким да там он не в курсе каких-то иногда сплетен. Иногда тем. Да, он как-то ощущается вне коллектива, и возникает некий страх изоляции, одиночества, информационного вакуума. И поэтому возникает стремление опять сблизиться с людьми, чтобы опять вот стать частью коллектива, как-то участвовать в каких-то тусовках, почувствовать себя человеком. Следующая проблема – страх проигрыша и просьба об ответном снисхождении. Напомню опять, что руководитель, он отвечает за результат, и, как любой нормальный человек, руководитель немножечко боится, наверное, да, ну, давайте откровенно, есть такой момент, получится, не получится? там мы говорим, туда, ведь есть же, блин, а вдруг не туда, вдруг я сейчас фигню несу, откровенно говоря а да? вдруг там не на северо-запад надо было, а на юго-восток-то, да? А вдруг мы проиграем, да? а вдруг мы вылетим из рынка, а вдруг мы там не сможем закрепиться, а вдруг мы зря это делаем. да Есть такое у каждого. ну Человек не бог. Да? Он, как бы он не был уверен, как бы он не был убежден в своей правоте, червячок-то есть. И тут возникает очень вредная такая идея, что если бы я с людьми близок, то люди что? Простят. Не спросят. Ну, казалось бы, какое мое что? Я же руководитель, как они меня спросят? Ну, спросят в виде отношений, да? Вот. Скажут, что ж ты? Ну, они скажут, но подумают, да? И вот руководитель думает, вот мы же зря работали, да? Вот мы же премию не получили, что я им скажу? И вот тут мы, сблизившись, мы как бы получим некую индульгенцию, да? Своих-то не судят. Ну, мы же свои, да? Ну, что, подумаешь, ошибся. Вы уж меня не ешьте со спагетти и соусом, да? Я уж все-таки свой. Бывает такая история, да, что желание некое получить заранее некое снисхождение на ошибку, вот если что, чтобы не обиделись. Вообще это очень страшная такая штука, когда мы боимся, что на нас обидятся наши подчиненные. Я обычно советую так, что обижать не надо, и не надо бояться обидеть. Что это значит? Как бы это я сам понимал, собственно, такую вот загогулину, да? Ну, не надо стремиться кого-то обидеть, не надо обижать, да? ни к чему. С обиженными людьми трудно работать. А вот бояться обидеть тоже не надо. Что значит бояться обидеть? вот Когда каждый свой шаг, вы сверяете, а вдруг обидится. Понимаете, нельзя помешать кому-то на вас обидеться. Вот я сегодня в голубой рубашке в черную клетку. Вообще, это прекрасный повод на меня обидеться. Почему бы и нет, да? Ну, вот, а почему в голубой, почему не в черной, почему не в зеленой, да? Вот, то есть, если человек хочет обидеться, если он склонен обижаться, то, собственно, повод всегда найдется. И когда руководитель... Э Все время боится как бы что-нибудь не, не сделать такого, что вызовет чью-то обиду, он опять либо вообще ничего не делает, либо становится жертвой манипуляции, да, потому что он что-то сделал, а люди начинают образно говоря губы надувать. Типа ты нас обидел. Транслируется ему сигнал, руководитель говорит: "Ой, извините". Да вот подходит руководитель к подчиненным, хочет ему дать какое-то задание, подчиненный говорит: "Ладно, я это сделаю". Вот я сейчас говорю, вы меня обидели, да? Вот вы меня сейчас начнете облизывать, чтобы я не обиделся. Александр, ну, ты уж там сделай, ты уж постарайся. Я говорю, ну, попробуй. Да, вот и очень часто начинаются вот такие вот игры, да? А подчиненные очень тонко чувствуют, ну, вообще, как любые люди, они очень тонко чувствуют вот эти вещи, да? И как только руководитель на это подсаживается, как бы кого не обидеть, как бы, не дай бог, вот это не обиделся, активные манипуляторы тут же начинают из него соки вытягивать. И он практически лишён возможности что-то сделать, потому что это сразу может вызвать чью-то обиду. Вопрос из зала. А если сотрудник обиделся и надул губы? Если он при этом работает, плюньте, простите, на эти губы, извините за не очень вежливую фразу. Да? вот Если кроме того, что он сидит, образно говоря, с надутыми губами и всячески демонстрирует при встречах некий нос сторону, все остальное работает, плюньте. Любой театр заканчивается, как только уходит зритель. Да, вот Когда вы перестаете обращать внимание на некие демонстрации э, невербального свойства, да, сразу все становится на свои места. А если это, не дай бог, перерастет в саботаж, а это уже совсем другая история. Да? Поэтому так вот отделяйте одно от другого. По крайней мере, обозначение человека как минимум, что он ведет себя нехорошо. Потому что иногда говорят, а как это сказать человеку, что он ведет себя нехорошо? Я говорю, так и скажите. Мне не нравится, как ты это делал? А что такого, а в чем дело? Мне не нравится. Я считаю, что ты сделал плохо, что ты весь не выложился. А как вы можете об этом судить? Могу и буду. Вот в этом месте интересно смотреть, как человек так. А. Могу и буду. Вы так не можете. Могу и буду. И не вам оспаривать мои решения. Все, да? то есть Потому что это посягательство на ваш прерогативы выносить суждение. Это, по сути, нарушение субординации, в общем -то. Да? с попыткой перетащить эту историю на этическую план, на этическое поле. Идея понятна вот эта? Вопрос из зала. Так должен ли руководитель реагировать на невербальные признаки неприятия со стороны сотрудника? Я бы на, на мимику не реагировал, но посмотрел бы, как человек отнесется к работе. Если человек плохо после мимики отнесется к работе, то я бы разговаривал с ним о работе, а не о мимике. Потому что мимика, по большому счету, не ваше собачье дело. А вот работа – мою дело, да, поэтому, обращаясь к мимике, это уже на уровне хамства, на мой взгляд, да, вот, что лицо скривило и так далее. Ну, могут по-разному ответить, в зависимости от человека, да, потому что это уже такое называется «в душу лезть». А вот на работу обратить внимание стоит. Вот я о чём, да, почему, потому что я не считаю, что мы имеем право вот работать с выражением лица, да, такая тема вот. Так что я бы так поступал, да. Дело в том, что мимика действительно отражает некое настроение, но часто это попытка привлечь ваше внимание. Да? Поведетесь, не поведетесь. А можно еще и поступить по-всякому? Я призываю вообще всегда людей к конструктивному поведению. А именно, можно обратить внимание на мимику, но на мой взгляд это хамство. А можно сказать, есть ли у вас какие-то возражения или дополнения. Если есть, я готов их обсудить. То есть я открыт для диалога. Но я не собираюсь интерпретировать то, что вы мне собираетесь семафорить вашей невербалика. Есть что сказать? Говорите. Нет В общем, да. Идите с любым лицом. А работу я проверю. Понимаете, эта вещь не решается на раз. И если вы это поведение транслируете постоянно, то человек увидит, что на мимику вы, внимание, не покупаетесь. То есть вы просто не обращаете внимание на привычные сигналы. С другой стороны, к диалогу вы открыты. Внимание, понятная история? Вот еще раз, смотрите, очень хороший вопрос. Давайте посмотрим всю систему, да? Почему не надо обращать внимание на мимику, на мой взгляд? Потому что это человек ведет себя деструктивно. У него есть возможность возразить. Например, он говорит, я считаю, что ну вы не должны были давать это, мне это поручение, оно не входит в мои обязанности. Открытый разговор? Да. Можно спросить, предполагает ли эта работа дополнительную мотивацию, потому что это не предусмотрено функционал. Нормальный вопрос? Да. Нормальный. Как на такой вопрос реагировать? Есть два варианта. Как, скотина, ты можешь в стране кризис? Ну, тогда будет одна история разворачиваться. Да? Помните это в Простоквашино? Мы его на помойке подобрали, он им фигламы рисует. Да? Я стараюсь реагировать нормально на любой конструктивный вопрос. Именно потому, что я... Стремлюсь и рекомендую учить людей правильному поведению. Правильное поведение? Тебе что-то не нравится? Скажи. Но надо учить людей вести себя конструктивно. Если я сочту, что, например, в условиях кризиса дополнительное стимулирование вне функционала неуместно, я человеку так и скажу, что компания сейчас не располагает свободными средствами. Да Поэтому работу будет вестись не строго по функционалу, Да, мы сократили часть людей, а часть людей готовим к сокращению, я скажу. Не хотелось бы, чтобы оказались в этом числе. Поэтому я настоятельно рекомендую не строго смотреть на функционал, да, а выполнять ту работу, которую я, сущно, нужно вам поручить. При этом... Без если без кризиса? Да. Если без кризиса, то лучше, чтобы рабочие задания совпадали с функционалом, по крайней мере, в массе. Исключения возможны всегда. Вот. Дело в том, что функционал правильный написан так, что там довольно трудно найти от него отклонение. Иногда очень важно позволить человеку совершить неправильный поступок. Разумеется, не в радикальных вещах. И, например, если подчиненный вот демонстрирует то, что мы называем губой, да то я бы рекомендовал руководителю уплотнить контроль над порученной работой. Ну, дабы тот не совершил уже фатальную ошибку. Идите, да. работайте, Нет, говорить об этом не стоит, это нужно сделать, да, поскольку человек, возможно, транслирует свой негатив в работу, то точку контроля я бы поставил достаточно близко. И если бы увидел, что человек пошел по пути неправедному, вот тогда можно и поговорить. Иногда очень важно отвязать реакцию от прямого действия, да. Ну, потому что, я раз говорю, если человек просто демонстрирует мимику, но потом работает нормально, ну, придется смириться с тем, что он вот так вот вам демонстрирует. Я не считаю это большим злом, откровенно говоря. Можно работать с фактом. Да, иногда вот э, притащить. И вот что такое, возвращаясь к вашему вопросу, деструктив-конструктив? Недавно э мне привели этот пример, что фраза, «Вы что, охренели, как я это все успею?» переводится в конструктивный язык так. Будьте любезны, помогите мне расставить приоритеты. Понятная разница, да? Вот фраза «Вы что, охренели, когда я все это успею?» — это фраза деструктивного человека, который нацелен на как бы проблематику больше. А фраза соувера человека, нацеленного на решение проблем, да откуда строится? Есть некая путаница в ресурсах, есть ресурсный конфликт. То есть я не могу успеть, то есть есть конфликт по ресурсу времени. Значит, ну поскольку я хочу выполнить работу наилучшим образом, да то что? Я обращаюсь к руководителю с просьбой расставить приоритет По умолчанию руководитель на такую просьбу реагирует нормально в системе регулярного менеджмента, без фраз «откуда я знаю, все надо сделать одновременно и вообще еще вчера». да По умолчанию мы знаем, что в регулярном менеджменте, в тайм-менеджменте эти фразы не допускаются абсолютно. Если подчиненный обращается с просьбой расставить приоритеты, руководитель... Обязан это сделать. И вот учить людей вести себя конструктивно это как раз задача руководителя. Для этого используется как раз в том числе компетенция коучинга, в том числе компетенция оперативное лидерство, когда руководитель учит людей действовать правильно. Иногда для этого, как я уже говорил, нужно им дать возможность совершить какую-то ошибку, но, конечно, не фатального свойства. Для этого у нас есть такая замечательная компетенция, как контроль. И когда человек... А почему сейчас с человеком не надо говорить? А он в эмоциях. Да? Значит, он вот в эмоциях. Сейчас, что бы вы ни делали, он, скорее всего, запрется в позиции. Да? И потом, возможно, отвязав его от эмоций, например, можно сказать, слушай, у меня возникло ощущение, или слушайте, это уж как вы с ними общаетесь, что в тот момент, когда я вам дала распоряжение, или давал ему эту работу, у вас возникли какие-то возражения. Ну, можно, конечно, сказать, что ты мне рожу скорчу, да, но это как бы уже не воспитано. Вот. Мне так показалось. Прав ли я? Ну, вот, понимаете, да, вот сейчас можно и поговорить, а потом можно спросить, скажи, пожалуйста, это повлияло вот на... Повлияло, да, скажи, пожалуйста, а почему ты мне не сказал откровенно вот, вот это? Ну, я не знаю, говорит человек, да, ну что такое я не знаю? Давай мы с тобой договоримся, да, что... Говорить со мной можно обо всём, а вот невербальные сигналы я, наверное, читать не буду. У меня загадок и без тебя хватает в этой жизни. Да? Поэтому давай ты мне не будешь загадывать загадки, криптограммы всякого рода. Да? Невербальные загадки, свойства, что означает это выражение лица, угадайте из трёх раз. да А вот что тебе надо? То есть ты мне всегда говоришь, внимание, а встречное обязательство какое? А я тебя всегда выслушаю. О! То есть регулярно менеджмент очень поганая штука, да, оно не предполагает тупое подчинение, оно предполагает целый набор взаимных обязательств. Я уже говорил, да, пара регулярно, что это очень психологически иногда некомфортная система, потому что она жестко обязывает обе стороны.